Адрес она нашла. Не сразу, правда, после переезда она многие вещи считала потерянными, но детально исследовав все ящики, так и неразобранные чемоданы и коробки, в торопях заброшенные на антресоли, обнаружила много нужных и интересных предметов. Нашла любимую шапку из норки, потерю которой успела давно оплакать. На замену ей был куплен не слишком удачный кожаный колпак, с которым теперь можно было с чистой совестью расстаться. Главное, не потерять шапку до следующей зимы. Правда, настоящие морозы в Москве случаются редко, но тем не менее. Нашла майку приятного терракотового цвета. Раньше он был не моден, а теперь, говорят, писк сезона. Майку немедленно натянула на себя. Выудила из глубин шкафа набор стальных кастрюль еще в магазинной упаковке. Моментально разрешилась проблема подарка Карине на день рождения. Карина неплохо готовит, ей пригодится. Нашла старинный веер с ручкой из слоновой кости. Правда, слабая альтернатива установленным везде кондиционерам. Но нельзя же быть до такой степени рациональной. Веер – это стильно, в конце концов обнаружила с недоумением коробку засохшего печенья, а под ней, в шелковом маленьком абажуре, кстати, самой настольной лампы, которой принадлежал абажур, почему-то нигде не было, лежали документы, в том числе и старая записная книжка. И следующим же вечером, а он был свободен, как и все прочие вечера в последнее время, поскольку закадычные друзья Сидоров с Эйхенбаумом избегали ее общества, у остальных семья, дети и так далее, отправилась по адресу указанному в записной книжке. Конечно, она, ученая, прежде бы позвонила, но номер телефона отсутствовал. Геннадий Сергеевич Ложкин жил в панельной девятиэтажке неподалеку от проспекта Мира. Когда-то, много лет назад, Жанна была у него всего один раз. Геннадий Сергеевич изъявил желание увидеть родную дочь, и Жанна, тогда еще совсем девочка, уговорила бабушку съездить к нему. Это было, но было давно, так что все подробности той встречи стерлись у Жанны из памяти. Она помнила только огромного черного кота, который ходил по подоконнику на кухне взад-вперед и орал скучным, сердитым голосом. Ни лица отца, ни обстановки в его квартире, ни того, о чем они говорили, Жанна не помнила. Остались в памяти лишь тоскующий по свободе кот и бабушкины слова, произнесенные несколько позже «Не богу свечка, ни черту кочерга» или, может быть, слова относились вовсе не к Геннадию Сергеевичу. Дверь открыл пожилой сухопарый мужчина в аккуратном спортивном костюме, в очках, которые едва держались на кончике носа, с газетой в руке и с тем самым выражением лица, с каким обычно расталкивают локтями прохожих в час пик, раздраженным и равнодушным одновременно. «Ну?» — сурово спросил он. «Папа?» неуверенно произнесла Жанна. Очки у мужчины соскользнули с носа. Он едва успел подхватить их рукой, помолчал, а потом сказал «Жанна?» «Папа, вот ты только извини, что я без предупреждения, но понимаешь, я не нашла твоего телефона». Жанна хотела обнять его, но испугалась, что чересчур форсирует событие. Спрятала руки за спину. Геннадий Сергеевич не выглядел растроганным. Ну и растерянным тоже не был. «Проходи. Это прихожая всего полтора метра». «Да, маловато», — засмеялась Жанна. «Вот кухня. Шесть метров всего, между прочим. Комната шестнадцать. Как видишь, жить совершенно негде. Я бедный». «А где кот?» — спросила Жанна. «Помнишь, у тебя кот был, такой черный». «Сдох», — коротко ответил Геннадий Сергеевич. «От старости сдох». «Жалко!» — пробормотала Жанна, оглядывая жилище отца. Мебель еще с советских времен, закоптелая люстра Чижевского на видном месте, а на столе, покрытом потертой клеенкой, — Библия. Все-таки свечка, а не кочерга. Данное открытие не могло не радовать. «Садись!» — указал отец на стул. «Я почему-то до последнего не верила, что увижу тебя», — сказала Жанна. «Думала, что ты или переехал, или...» Она запнулась. «Нет, я еще жив», сурово ответил ее родной отец и почесал мизинцем макушку. «Кстати, видел мать по телевизору? Она очень хорошо выглядит, правда?» «Бесовщина», отрывисто произнес Геннадий Сергеевич. «Песни поет народные, и платье вроде народное, а на самом деле одно смущение умов». «Ты один?» еще раз огляделась Жанна. В смысле, не женат ли я? Нет. О чем еще говорить, Жанна не знала. Когда шла сюда, представляла эту встречу совсем по-другому. — Только я телевизор лишний раз стараюсь не смотреть, — сурово произнес Геннадий Сергеевич. — Нас зомбируют. — Это точно, — вздохнула Жанна, вспомнив чудо-сковородку и домохозяйку с люком. — Как видишь, я бедный, — повторил Геннадий Сергеевич с нажимом. Я тебе ничем не могу помочь. А. -а, -а. Он решил, что я от него чего-то добиваюсь, озарила Жанну. Мне ничего не надо, покачала она головой. Ну да. Столько лет обо мне не вспоминала, а потом вдруг явилась ⁇ Здрасте, я ваша дочь. Ничего просто так не бывает. Да ничего мне не надо, разозлила Жанна. Я просто на тебя хотела посмотреть. Столько лет алименты платил пробормотал раздраженно Геннадий Сергеевич. «Я уже тебе ничего не должен. И потом, Ксюха богатая, тебя всем поди обеспечивает. Я сама могу себя обеспечить. Муж есть? Мужа нет и не было, и детей тоже нет. А работаешь где? В госучреждении? На фирме». «Ишь ты, на фирме!» загадочно протянул Геннадий Сергеевич. «Говоришь, сама себя обеспечиваешь?» «Ну да» с досадой произнесла Жанна. Геннадий Сергеевич задумался. Лицо его начало светлеть и постепенно утрачивало прежнюю грюмость. «Конечно, он уже не молод, а все пожилые люди достаточно подозрительны», мелькнуло в голове у Жанны. «Его нельзя осуждать». «Вот что!» — наконец изрек тот. «Раз на тебе других еждивенцев нет и работаешь ты на фирме, то теперь...» «Ты будешь платить мне алименты!» Жанна на какое-то время потеряла дар речи. Она не была жадной и в любом случае помогла бы родному отцу, даже несмотря на то, что почти не помнила его, но... «А если не буду?» Через некоторое время выдавила она из себя. «Ну, тогда я на тебя в суд подам», вздохнул Геннадий Сергеевич. «Буду по суду с тебя деньги требовать». — Долг платежом красен, как говорится. — Какой еще долг? — взвелась Жанна. — Ты только один раз соизволил со мной встретиться, да и то сто лет назад. Ты даже мне не звонил. — А ты почему мне не звонила? — ехидно спросил старик и опять мизинцем почесал затылок. — Тоже мне, родное дитя. Вспомнила об отце. Дождался я, наконец. — Ты... Пробормотала Жанна в замешательстве. Ты просто. Я же была маленькой. Почему? Ну ладно, ты была маленькой, а потом-то что? Ты уже вон сколько лет, как взрослая? Сколько тебе там сейчас? задумался старик. 27-28? Теж почти тридцать. Папа, мне тридцать три скоро исполнится, завопила Жанна. Ты хоть помнишь, когда у меня день рождения? Скажи, ну, скажи, когда? Ты меня подловить не пытайся, — вздохнул Геннадий Сергеевич. Это все мелочи, а дьявол, как известно, именно в мелочах. Ты забыла о своем родителе, а это большой грех, — заключил он с удовлетворением. — Что? Ты меня еще и обвиняешь? Тебе же на меня наплевать было. Ты, наверное, до сих пор мне простить не можешь элементы, которые платил. «Тоже по суду, между прочим!» — удовлетворенно кивнул Геннадий Сергеевич. «Ксюха, по большому счету, могла прекрасно обойтись без моих копеек. Они, артисты, миллионы лопатами гребут. Но у нее, видишь ли, принципы были. Так вот, у меня тоже принципы. Я в прошлом году ногу сломал, сидел дома зиму, как сыч. Вот тогда бы ты обо мне вспомнила, дочка!» «Мне очень жаль тебя, папа», — пробормотала Жанна. «Если бы ты не бросил меня тогда в детстве, я бы пришла к тебе на помощь, сама, без всяких просьб и напоминаний. Ты отказался от меня и вот получил». «Бесовские рассуждения», — заключил Геннадий Сергеевич. «Если бы до да кобы я тебе жизнь дал, между прочим». «Ты просто старый эгоист, старый, никому не нужный» если бы ты обнял меня, когда я вошла, если бы сказал хоть одно ласковое слово. Она всхлипнула, но сумела сдержать слезы. Я бы тебе все отдала, все, что у меня есть, но ты... Язычница!» Аргументировал Геннадий Сергеевич с логикой, понятной только ему. Ишь, как разоделась! Туфельки вон какие! Сумочка! Требовать от меня родительской любви пришла. «Ее заслужить надо, между прочим!» «Я вот что думаю!» — сделал он многозначительную паузу. «Ты потому пришла, что подумала, отец уже старый, скоро помрет, пусть он мне свою жилплощадь завещает!» «Тьфу на тебя!» — в сердцах ответила Жанна. «Зачем мне твоя жилплощадь? У меня у самой трехкомнатная квартира!» Вот именно, закатил глаза тот, аппетит приходит во время еды, как говорится. Отец не дурак, отец все рассчитал. Если ты попытаешься квартиру у меня отнять, то я на тебя в суд подам вот так».